Паскуду. Мои легкие безразмерны, я вдую в себя атмосферу, а выдувать не буду. После первой затяжки он ростом стал со слоненка, после второй затяжки глаза вылетели, как шампанское, после третьей затяжки на рынке дефицит кислорода от рубач взлетал над народом, раздувался все больше, больше поднимался всё выше, выше, и всё меньше в глазах становился. ключик с небес свалился.